Глава 12. Как домоправительница, мадам Фонтен первая приходила в столовую перед ранним, как принято у немцев, обедом. Ничто не ускользало от ее зоркого ока. Ни пятнышко на лезвии ножа, ни подозрительной чистоты тарелка. За недостаточно аккуратно сложенную салфетку она не только делала Джозефу выговор, но к его стыду показывала, как справляются с этим более ловкие руки. На второй день Нового года экономка, как обычно, вышла раньше других к обеду, и на этот раз Джозеф получил выволочку за расточительность по части вина. Он поставил бутылку Рислинга Ольберг на стол перед мадам Фонтен. Это вино пили вчера за обедом и ужином, две трети бутылки уже опустошили. Вторую бутылку он поставил на противоположный конец стола и собирался уже ее откупорить, как мадам Фонтен вырвала у него из рук штопор. «Зачем открывать вино, если не знаешь, потребуется ли оно?» — резко произнесла она. «Мистер Келлер с сыном предпочитают пиво». «Но в другой бутылке вина слишком мало. Для нас с миссис Вагнер вполне достаточно». И мадам Фонтен указала ему на дверь. Джозеф удалился, и вдова, пока не принесли обед, оставалась в комнате одна.» Еще через пять минут за столом собрались все остальные. Джозеф, обиженный выговором экономки, обслуживал стол с надутым лицом. Но, когда пришло время разливать вино, он испытал чувство удовлетворения, услышав, как мадам Фонтен велела открыть новую бутылку. Миссис Вагнер повернулась к Джеку, стоявшему, как всегда, за ее стулом, и попросила подать вина. Мадам Фонтен тут же взяла со стола початую бутылку и, наполнив вином полбокала, любезно протянула миссис Вагнер. «Если не возражаете, допьем эту бутылку перед тем, как открыть новую». Миссис Вагнер залпом выпила вино и, ставя пустой бокал на стол, заметила. «Это вино нельзя держать открытым, оно утратило букет». «Странно», — отозвался мистер Келлер, сидевший во главе стола. Вино отличное, старое, дайте мне глотнуть. Джозеф приготовился отнести вино хозяину, но его опередила мадам Фонтен. Открой сразу вторую бутылку. Приказала она и встала, чтобы самой передать вино, но от поспешности запуталась в платье и, пытаясь удержать равновесие, уронила бутылку, которая разбилась в дребезги. Оставшееся вино разлилось по полу. Простите меня ради бога. Проговорила она, слабо улыбаясь. Такое со мной впервые. На предложение выпить вина из новой бутылки миссис Вагнер ответила отказом и оставила еду на тарелке нетронутой. «Мой аппетит легко пропадает», сказала она. «Может, что-то попало в бокал, а может, у меня что-то с желудком». «Скорее всего», согласился мистер Келлер. «Вчера вам вино понравилось, да и новое неплохое». Прибавил он отпив из бокала. «Попробуйте и скажите свое мнение, мадам Фонтен». И он наполнил бокал вдовы. «Я не знаток», — скромно ответила та. «Но вино кажется мне великолепным». Она отставила бокал и заметила на себе испытующий взгляд Джека. «Со мной что-то не так?» — спросила она с улыбкой. «Я вот думаю», — ответил Джек. «О чем?» что я впервые увидел, как вы чуть не упали. А я с Вюртсбурга помню вашу мягкую кошачью походку. Вот и все. У каждого правила есть исключение», — дружелюбно проговорила мадам Фонтен. «В вас я тоже вижу перемены», — сказала она, быстро поменяв тему. «Где ваш кожаный мешок? Вы что, отобрали у него ключи, миссис Вагнер?» Вдова заметила, что Джек очень гордится своим положением хранителя ключей. Если затронуть эту больную для него тему, можно не опасаться, что он вернется к воспоминаниям о жизни в Вюрцбурге. И это сработало. Джек в волнении выскочил из-за стула хозяйки, чтобы привлечь к себе внимание, и уже открыл рот, чтобы рассказать о ночной краже, но миссис Вагнер грозным взглядом его остановила. «Вопрос был задан мне», — сказала она. «Я забрала ключи у Джека по его просьбе, мадам Фонтен. Он может вернуть их себе, когда захочет». «Расскажите про вора», — шепнул Джек. «Помолчи». Джек замолчал и вернулся на прежнее место. Сопроводив миссис Вагнер в кабинет, он уселся по своему обыкновению на подоконник и стиснул кулаки. «Черт бы побрал Франкфурт», — воскликнул он. «Что ты имеешь в виду?» «Ненавижу Франкфурт. В Лондоне вы всегда были добры ко мне. А здесь вы мной постоянно недовольны. Почему нельзя было сказать миссис экономке, что той ночью у меня похитили ключи? Мне кажется, это она их украла». Ц, нельзя такое говорить». «Подойди ко мне, Джек. Протяни руку и помиримся». «Я стала раздражительной, не знаю, что со мной». «Запомни». «Мистер Келлер не любит, когда ты вмешиваешься в разговор за обедом, считая это недопустимой вольностью. Это одна из причин, почему я тебя осадила. А другая ты мог сказать что-то, что, что оскорбило бы мадам Фонтен. А в наш дорогой Лондон мы скоро вернемся. Так что будь умницей и дай мне работать». Нельзя сказать, что ответ полностью удовлетворил Джека, но он замолчал. Некоторое время он сидел, глядя на работавшую миссис Вагнер, но потом мысли его вернулись к ключам. Другие люди, например, молодые клерки и слуги, могли обратить внимание на отсутствие мешка и подумать, что ключи у него забрали. И мало-помалу Джек пришел к выводу, что поторопился с решением. Надо попросить мешок обратно и всегда, запирая ночью дверь на ключ, доказать, что он достоин доверия. Он поднял глаза на миссис Вагнер в надежде, что она оторвется от работы и к ней можно будет обратиться. Хозяйка не работала, но и не отдыхала. Голова ее свесилась на грудь, руки беспомощно раскинулись по столу. Джек слез с подоконника и на цыпочках подошел к ней. Миссис Вагнер не спала. Не говоря ни слова, она медленно повернула к нему голову. Ее взгляд его испугал. Рот был искривлен, Смертельная бледность покрывала лицо. Джек в ужасе упал на колени и вцепился в ее платье. Госпожа, госпожа, вы больны, что мне делать? миссис Вагнер пыталась подбодрить его улыбкой, но ее рот еще больше скривился. Мне нехорошо, произнесла она с усилием. Помоги, мне нужно лечь в постель, в постель. Джек протянул к ней руки. С большим трудом она оторвалась от стола и повернулась на высоком офисном стуле. Держи меня, проговорила она. Я держу вас, госпожа. Держу за руки. Разве вы этого не чувствуете? Держи крепче. Он изо всех сил сжал ее руки. Чувствует она теперь? Да, сейчас чувствует. Тяжело опираясь на Джека, миссис Вагнер встала на ноги. Она не чувствовала под собой пола, не понимала, что уже стоит и, пошатнувшись, еле удержалась за стол. «Голова кружится», — чуть слышно проговорила она. Голова и отрешенно посмотрела на Джека. Взгляд ее расширившихся глаз наполнил страхом ее впечатлительного любимца. По истошному крику, которым он звал на помощь, можно было узнать пациента Бедлама. В кабинет вбежал мистер Келлер и еще несколько клерков. «Скорее за доктором!» — крикнул мистер Келлер. «Нет, подождите!» Он вспомнил двух врачей, которые занимались им во время болезни. «Только не старика. Зовите доктора Дормана. Джозеф покажет, где он живет». И, поддерживая миссис Вагнер, велел немедленно сообщить о случившемся мадам Фонтена.